Глава семнадцатая. «Оливковым маслом?» — удивилась я. «Ну зачем? Может, наш протыкатель, шеф-повар или фанат здорового образа жизни? Кем бы он ни был, масло, видимо, имеет для него особое значение. Подпись серийного убийцы — некая печать, которую он оставляет на трупах. Не ради банального самоутверждения. Маньяк психологически не может поступить иначе. Без этого он просто не получит удовольствия от своих действий. Или, как говорил наш любимый тэд Банди, не сумеет кайфануть. тэд Банди. Американский серийный убийца. Насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Почерк убийцы со временем меняется. Эволюционирует и его подпись. Некрофилы, например, с каждым разом наносят жертве больше увечий. Однако в целом сама форма подписи остаётся неизменной. Для преступника она критически важна. Профайлер уже помогает понять, что творится у маньяка в голове. Видимо, для протыкателя оливковое масло на жертве имеет принципиальное значение. Но с какой целью он их поливает? И что это может о нём сказать? «Не знаем. Вся надежда только на тебя», — признался Фелкон. Мы будем очень рады, если ты присоединишься к команде. Ты лучший аналитик-профайлер из всех, что у нас есть, и как никто другой разбираешься в психологии серийных убийц. Ну что, ты с нами? В голову пришла одна мысль. Я ведь совсем недавно еле-еле выбралась из глубокой бездны. Если буду участвовать в расследовании, придется опрашивать скорбящих родственников, видеть их болью, горе. Не скачусь ли я обратно в чёрную дыру? Стоит ли так рисковать? Взгляд невольно упал на фоторамку на столе у Фелкона. С фотографией улыбалась его жена. Кудрявая брюнетка с ямочками на щеках и крохотным золотым крестиком на шее. Вроде того, что носила католичка из поезда. Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать. Я обещала себе, что докопаюсь до истины и выясню. в чём заключалось её предсмертное желание. Помощи ребят из Котленд-Ярда я не ждала, но, будучи здесь, наверняка сдвину дело с мёртвой точки. Я получу доступ ко всем возможным базам данных, не говоря уж о том, что поспособствую поимке самого прославленного серийного убийцы наших дней. Старший инспектор, видимо, почуял мои сомнения и решил надавить. Дело серьёзное. Оно вызовет огромный общественный резонанс. От нас наверняка будут требовать немедленных результатов. Думать некогда. В любой момент могут появиться новые жертвы. Скажи, что ты с нами, и я представлю тебя команде. Буду рада помочь. С улыбкой выпалила я, пока не успела одуматься. Отлично. Фелкон пожал мне руку. Что ж, пойдём знакомиться. Мы вернулись к лифтам, спустились на пятый этаж и прошли в другое крыло. очутившись в большом зале, битком набитом людьми. Повсюду висели белые доски. Со всех сторон трезвонили телефоны. Главный оперативный штаб. В дальнем углу я разглядела Пэдди Динвити, веселого ирландца, который одно время работал вместе с Дунканом, гоняя с ним на пару наркоторговцев и прочую шваль. Пэдди перехватил мой взгляд, поднял руку и ухмыльнулся. Кроме него здесь были и другие ребята, служившие в своё время с Дунканом. Я улыбнулась. Хорошо, что в команде есть знакомые лица. Зиба — это инспектор Найджел Фингерлинг. Фелкон хлопнул по плечу мужчину с короткой стрижкой и тонкими губами. У того нервно дёргалась щека. Он вчера тоже был в разбившемся поезде. А ещё он чемпион по судоку и имеет чёрный пояс по джиу-джитсу. Найджел — это Зиба Маккензи. Её муж был из наших. Она первоклассный психолог-криминалист, профайлер. Помогла раскрыть несколько весьма заковыристых дел. Фелкон подтолкнул меня вперёд, при этом покровительственно придерживая за спину. Я спрятала улыбку. Ни к чему обращаться со мной, словно с безутешной вдовой, которая чуть что срывается в слёзы. На моей прежней работе это я доводила людей до истерики. Рада встречи, сказала я, протягивая Найджелу Фингерлингу руку. отчего то он выглядел до ужаса знакомым. Было такое чувство, будто я где-то его встречала. Если не в коридорах Скотланд-ярда, значит, на вокзале или в поезде. Хотя, наверное, просто разыгралось воображение. Мне ведь сказали, что вчера мы были в одном месте. Сила внушения и всё такое. Фингерлинг вяло пожал мне руку, а сам полез в карман за мобильником. Тот жужжал уже в третий раз с тех пор, как мы вошли в помещение. Он посмотрел на экран, и на лбу у него залегла глубокая складка. Признак разочарования. Видимо, новости не очень. Он быстро заморгал и поправил галстук. Фингерлинг единственный из собравшихся носил этот предмет одежды, притом завязывал его под самое горло. «Ладно, дальше знакомьтесь сами», — объявил старший инспектор, пригладил торчащий бочкой живот и захромал к выходу. Да, у него однозначно разыгралась подакра. Не дойдя до дверей, Фелкон вдруг остановился. «Мак, нам надо разобраться с этим делом как можно скорее. Не хватало еще паники среди граждан, когда те узнают, что по улицам разгуливает серийный маньяк. Пусть люди верят, что мы держим ситуацию под контролем. И что вот-вот его поймаем, буквально в считанные дни. приняты к исполнению. Он шутливо отсалютовал мне и вышел из комнаты. «Итак, значит, вы профайлер?» С усмешкой спросил Найджел Фингерлинг, поправляя причудливую авторучку, торчащую из нагрудного кармана. По рубашке расплывалось чернильное пятно. «Что ж, проверим. О чём я сейчас думаю?» Он посмотрел мне в глаза, потом его взгляд невольно скользнул ниже, на грудь. Я скрестила руки и отступила на шаг. «Воспитание не позволяет мне отвечать на подобные вопросы, но если в двух словах, то о том, чему никогда не бывать. Наверное, стоило бы сопроводить свою реплику улыбкой, однако я не смогла». «А профайлинг?» Не слишком ли громкое слово для всяческих догадок и предположений? Уж простите, миссис Маккензи, но я не верю, будто вы сумеете сделать хоть какой-нибудь маломальски значимый вывод, основываясь на этих ваших, как их называют, невербальных символах. Нет, боюсь, для меня это чересчур сложно. Щеки вспыхнули, и отнюдь нет смущения. Я стиснула кулаки, подбоченилась, отошла еще на шаг и окинула собеседника взглядом. «Вы носите облегающие рубашки, чтобы подчеркнуть мускулатуру, и наверняка тесные плавки, похвалиться достоинством. Однако беда в том, что ваши представления о моде, как и отношение к женщинам, устарели лет на десять, и то и другое объясняет, почему вас бросили. На руке у вас татуировка, но часть букв удалена». Судя по рубцам, совсем недавно. Видимо, имя вашей бывшей девушки. Вы каждый вечер тренируетесь в спортзале, потому что в школе вас нещадно травили. Вы были очень тощим. Теперь нарастили мышцы, но тонкие запястья вас выдают. Ваш так-хойер — подделка. Зелёный циферблат потускнел, а на ремешке пятна ржавчины. Но для вас, дорогие брендовые часы, это часть статуса. Так-хойер. Бренд дорогих швейцарских часов. Как и галстук, запонки и отутюженная рубашка. Они выдают, как важно для вас поддерживать видимость успешного человека. Вопрос лишь в том, почему вы так стремитесь кому-то что-то доказывать. Возможно, это подскажут ваши руки. Кожа на ладонях потрескалась, пальцы в заусенцах. Морозов сейчас нет. Значит, либо у вас запущенная форма экземы, либо вы слишком часто моете руки. И то, и другое — симптом затяжного стресса. Видимо, у вас есть какой-то секрет, которого вы стыдитесь. И вы боитесь, что коллеги его узнают. Так в чем дело, детектив? У вас что, в столе тайник с порнографией? Или ношеные трусики в кармане? А может, что похуже?» Все смотрели на нас и покатывались со смеху. За исключением Найджела Фингерлинга. Тот стоял красный, как рак. Только что он сомневался в моей профпригодности. Теперь же попросту меня ненавидел.